«Страхуется китаёза, контроль решил провести. А ведь он толком не видит ничего, так край, наверное, взглядом зацепил и остановился. Я жду. Шанс сократить преследователей у меня только один. Через пару минут стрелок продолжит движение, и как только он появится в просвете между редких невысоких деревьев, я жму на оба курка, дуплетом всаживая оба заряда картечи в своего противника. Между нами метров десять, и шансов у него никаких».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 «А может, они и прекратят преследование раненых товарищей свежет по рукам и ногам?» Мои мысли прервал раздавшийся в подлеске одиночный выстрел. И крик мгновенно оборвался. «Они что, добили моего подранка?» «Охренеть! Твою душу через коромысло. «Это совсем плохо. Значит, им терять нечего, раз они так со своим поступили. Да что же они за звери такие?»